«Изгаляться будет, бандюга, Господи, помилосердствуй!» «Сниз пошли мне смерть скорую, Господи!» Сухой валежник, накиданный мургашкой, постепенно разгорался. Крушинин, вылупив глаза, обалдело таращился на огонь. Ни о чем не думал, очумел. «Так ты не скажешь, Мерин, куда послал парня, ну? В сельсовет послал, говори!» Максим Пантюхович пересилил страх смерти. Не скажу, бандюга, скоро тебя скрутят, попомни мое слово. Демка сообщит про тебя власти, сыщут и прикончут, попомни мое слово, прикончут, и вам, мужики, худо будет. Демка он. а ну, мургашка, двинь его в скулу, да в костер, на огонь его, на огонь, Крушинин живо.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 Но вот тайга, вся лесная темень, лопнула от крика Максима Пантюховича. Со всех рассох, падей, скаменистых обрывов, двугорбого хребта неслись истошные крики. Демко кинулся бежать. Темень хоть глаз выколи. Выставив вперед руки, чтобы не напороться на сучья, он шел, спотыкаясь, овалеженный, падал, спохватывался, не чуя под собою ног.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 Вся пасека в багряных отцветах пламени видна была с горы, как на ладони, ряды пчелиных домиков, старая береза возле избушки, крыша над опшаником, а там, за жулдетом, отвесная стена черных елей.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 Возле пасеки суетились какие-то люди, двое или трое, они были до того маленькие, как те домовые, про которых когда-то рассказывала крестная графена Карповна. «Все, все сожгут», — вздыхал Демка, «и Максима Пантюховича сожгли, наверное, и все ульи». «А что, если меня ссапают?» «Тот бандит-то видел меня на пасеке, у хоздвигов, значит?» «Вот он какой, у хоздвигов-то!» Идемка кинулся в дебри, труден путь по бездорожью и бестропью, но во сколько раз он труднее по тайге.